Глава третья. На следующее утро лендон резко открывает глаза и подскакивает на кровати. Дыхание рваное, сердце колотится где-то в горле. Машинально бросает взгляд влево, туда, где в лагере всегда висели часы. Но стена пуста, холод пробегает по спине. Он оглядывается, ошарашенно выдыхая. Никакой цементной сырости, ни строевого шума, только тишина, только спальня. Он в своей квартире. Губы сжимаются в тонкую линию. Лэндон проводит ладонями по лицу, стирая остатки сна или кошмара. В полумраке осматривает комнату, одеяло и подушки сброшенные на пол и лежат у края кровати бесформенной грудой. Он даже не помнит, как скинул их. Видимо, тело все еще живет по привычкам лагеря. Он нехотя наклоняется, поднимает все с пола, расправляет их на кровати, ложится, опуская голову на мягкую подушку. Но попытка расслабиться оборачивается раздражением. Все в ней не так. Слишком мягкое, слишком теплое, слишком правильное. Он ворочается, меняет позу, сильнее натягивает одеяло. Бесполезно. Тело будто не верит, что можно просто лежать и спать. Сон не приходит. Только навязчивое напряжение, будто в любую секунду кто-то крикнет его номер и потребует построения. Бросив все попытки уснуть, Лэндон босиком идет на кухню, зевая и почесывая затылок. Тело ломит после беспокойной ночи и требует кофе. Он подходит к машине, склоняется над ней и на секунду застывает. Пальцы зависают над панелью, какая из кнопок. Память подводит, как сбитая настройка, но через мгновение с трудом выдает нужную комбинацию. Щелкает, машина оживает и начинает шумно бурчать. Налив кофе в большую кружку, Лэндон садится за стол у окна. Снаружи город, еще не проснулся. Пустые улицы, редкие огни в окнах, заторможенный ритм большого мира. В квартире глухо, только назойливая тиканье часов из гостиной режет слух и бьет по нервам. Секунда-другая, еще. Резко подскочив со стула, он задевает локтем кружку с недопитым кофе. И жидкость растекается по столу темным пятном, капая на пол. Лэндон коротко ругается, бросает взгляд на лужу, но не вытирает. Идет широким шагом в гостиную. Подходит к стене, где висят эти чертовы часы. Снимает. Механизм продолжает тикать прямо в руках. Он, открывает дверцу тумбы под телевизором, решительно запихивает часы внутрь и захлопывает. Тишина. Наконец-то. Тут же морщится от неожиданного звонка в дверь. Кажется, покоя ему больше не видать. Решает не открывать, надеясь, что незваный гость уйдет. Но назойливый звук не стихает, как будто человек с той стороны уверен, что ему точно откроют. Лэндон недовольно идет по прохладному полу и открывает дверь. На пороге стоит рыжеволосый мужчина, примерно его ровесник, в черном костюме и с серьезным лицом. «Доброе утро, мистер Торнволл. Меня зовут Генри», — представляется гость. Лэндон чуть наклоняет голову, не отвечая. Ваш отец велел обеспечить вам все необходимое для комфортного возвращения. Продолжает тот, вытаскивая из портфеля конверт. Тут ваш новый телефон и банковская карта. На ней стартовый баланс и доступ к личному счету. Одежда, еда, техника, все, что вам понадобится. Лэндон берет конверт, вскрывает и рассматривает содержимое, не вытаскивая. Телефон, конечно, со встроенной прослушкой. Или сразу спутниковое слежение. Такой информации у меня нет. — вежливо отвечает Генри. Новый смартфон включается с легкой вибрацией. На экране тут же загорается уведомление. Сообщение от отца. Начни изучать материалы. Папка с текущими делами у помощника. В понедельник в офисе. Не смей опаздывать. Вот. Генри подает тонкую папку с черной гравировкой логотипа компании. Ладно, ты свободен. Лэндон берет ее и хлопает по обложке, понимая, что ему ничего не остается, кроме как принять правила игры. «Боюсь, нет». Генри спокойно улыбается. «Мне поручено находиться рядом с вами ежедневно с 7 утра до 8 вечера. Помощь в делах, логистика, решение возникающих вопросов. Также вы можете звонить в любое время, даже ночью. Мой номер уже есть в контактах вашего телефона. И еще мне велено составлять ежедневный отчет». Лендон застывает. «Отчет?» «Да, для вашего отца. Список всего, чем вы занимались в течение дня». «А если я тебя выгоню?» Лендон вскидывает бровь, прожигая взглядом нового надзирателя. «Боюсь, это невозможно», — терпеливо поясняет тот, все так же вежливо. Нервно усмехнувшись, лендон разворачивается и идет вглубь квартиры. «Проходи уже, только не лезь лишний раз». Генри заходит, молча встает в углу гостиной, как робот, руки за спиной, лицо без единой эмоции. Становится ясно, у него нет привычки спорить, он ненавязчивый. Он системный, и это бесит еще больше. лендон небрежно бросает папку с документами на журнальный столик. Возвращается в кухню, встает у раковины, опершись руками о край столешницы. Краем глаза наблюдает за Генри. Тот все еще стоит в углу, как часть интерьера. Присмотревшись внимательнее, он понимает, почему именно этого парня выбрал Филипп. Худощавый, сосунувшимися чертами в костюме, который давно потерял вид. Даже пиджак говорит за него. Одна пуговица меньше остальных, другого цвета, дешевая замена, будто символ того, что у человека нет возможности позволить себе новое. Люди в таком положении слишком хорошо знают цену любому шансу. Они слабы не по природе, а по обстоятельствам, и потому удобны. Манипулировать такими легко, стоит лишь протянуть руку и дать крошку надежды, и они будут хвататься за нее. От одной мысли, что за каждым шагом лендона ведется слежка, Хочется выгнать этого парнишку, избавиться от пристального наблюдения. Но он понимает, толку не будет. Этот парень служит не ему, а Филипп не терпит ослушания. И если Генри нарушит приказ, будет наказан. А лендон больше не хочет, чтобы кто-то страдал из-за его непокорности. Смирившись, он разминает плечи, чтобы сбросить напряжение, берет тряпку, разворачивается и идет к столу. Лужа от кофе уже начала засыхать на плитке. Лендон присаживается и тянется к пятну на полу. Но тут Генри негромко откашливается, привлекая внимание. «Не стоит беспокоиться о таких мелочах», — говорит он. «Персонал по уборке прибудет в течение часа, все будет приведено в порядок». лендон поднимается и откладывает тряпку в сторону. Садится на стул, прижимая ладонью висок. «Хватит вести себя так безукоризненно!» Устало, — говорит он, — не глядя. «Можешь сесть, если хочешь, не стой столбом. Генри не шевелится, только внимательно смотрит на хозяина квартиры, будто анализирует команду. И холодильник тоже не под охраной. «Если хочешь, бери еду, напитки, все, что найдешь», — добавляет Лэндон, — чуть громче, чем собирался. кто тоже в твоем распоряжении». Генри без слов подходит к креслу и садится. Он по-прежнему собран, но в его движениях появляется что-то человеческое. Лендон молча наблюдает, как тот кладет руки на колени и делает короткий вдох. «Спасибо», — спокойно говорит Генри. Лендон кивает, злится, что кто-то вторгается в его личное пространство вот так, без спроса. Но парень не виноват, что его втянули в такое дерьмо. Поэтому, стараясь откинуть все раздражающие мысли, Лендон спокойно встает и подходит к нему. «Раз уж ты тут, чтобы помогать, вот тебе первое указание». Все контакты с людьми будут проходить только через тебя. Я говорю, ты передаешь. И начни с этого. Уволь весь обслуживающий персонал. Не хочу, чтобы тут шныряли толпы. Найди одного, чтобы приходил три раза в неделю, делал простые заготовки еды и легкую уборку. Мне нужно будет согласовать это с вашим отцом. Не нужно, — обрывает его Лэндон. Можешь упомянуть это в своем отчете, но сделай, как я сказал. Хорошо, мистер торнволл Неуверенно соглашается Генри. «Я буду в спальне, нужно просмотреть документы». Не дожидаясь ответа, Лэндон хватает со столика черную папку и скрывается из виду Генри. Захлопнув за собой дверь, он стоит с отстраненным видом, проходит в вглубь комнаты, одной рукой раздвигает штору, открывая панорамное окно и запуская в комнату утренний свет. Садится в удобное кресло, кладет папку на колени и сосредотачивает взгляд, на выгравированном логотипе компании. Сидя неподвижно, его пальцы сжимают край папки так, что костяшки белеют. Открыть ее значит сделать первый шаг. Признать, что его втянули в эту систему, что все, через что он прошел, не освободило, а только отсрочило неизбежное. Лэндон откидывается в кресле, закидывает голову назад, закрывает глаза. В груди глухо ноет. Он вспоминает лагерь, не конкретные сцены, а ощущения. Жесткую кровать, постоянную нехватку воздуха, пустоту, которая росла внутри день за днем. И твердое убеждение, что после освобождения он станет другим. Начнет с нуля, но теперь все повторяется. Тот же плен, только в более комфортных условиях, которые не приносят радости. Он снова смотрит на папку, будто надеется, что если будет смотреть достаточно долго, то она исчезнет. Растворится, как плохой сон, но та, увы, по-прежнему лишит на коленях тяжелым ощутимым грузом. Он поднимает руки, проводит по лицу, сжимает глаза ладонями, а потом выдыхает глубоко, тяжело, почти со злостью. Ну давай, покажи мне в очередной раз, что ты за дерьмо. Открывает папку, пролистывает страницу за страницей, схемы, отчеты, имена, данные. Все, как он и ожидал, выверено, структурировано, бездушно. Таблицы, прогнозы, указания. Глаза скользят по бумагам. Он не хочет вникать, но невольно взгляд останавливается на деталях. Имя знакомого поставщика, график движения средств по счету, через который когда-то уходили деньги на неофициальные нужды отца. Он читает. Дольше, чем собирался. И чем глубже он погружается, тем холоднее становится внутри. Что за хрень? Мистер торнволл мне уже пора. Голос ассистента вырывает Лэндона из мыслей. Он растерянно оглядывается по сторонам, не сразу понимает, как оказался сидящим на полу посреди хаоса из разбросанных документов. «Ваше поручение выполнено. Завтра буду ровно в семь. Также по указанию вашего отца вы должны отдать мне ключи от квартиры», продолжает Генри. От последней фразы Лэндон вмиг приходит в себя. «Что значит отдать? Какого черта?» Он буквально выкрикивает свой вопрос. Лендон вскакивает на ноги и подходит к парню, не сводя с него яростного взгляда. «Простите, но мне так приказано». Испуганно запинается Генри и опускает глаза в пол, как провинившийся ребенок. Прикрыв глаза и сделав глубокий вдох, Лендон пытается потушить внутренний гнев, в очередной раз напоминая себе, что парень не виноват. Ключи на столике у входа. Он старается говорить спокойным тоном, чтобы не пугать ассистента. Жду завтра в семь идей». Генри, зачем-то сделав быстрый поклон головой, спешно покидает спальню, оставляя Лэнда на одного. Едва слышное шуршание в коридоре, щелчок закрывшейся двери. И если раньше его внутренний бунтарь бы взрывался от ярости, выкрикивал ругательство и обязательно что-нибудь сломал, то сейчас он просто стоит как вкопанный. То, что отец запер его в клетке, кажется ничтожным, по сравнению с тем, что он только что узнал из бумаг. Финансовые махинации, подставы, нелегальные сделки и заказные убийства. Множество. И Филипп хочет, чтобы сын стал частью этой гнили. Лэндон мечется по комнате, как запертый зверь. Кажется, стоит его выпустить, и он разорвет все на своем пути. Он был уверен, что утратил способность чувствовать, что лагерь выжег из него последние искры чего-то живого. Но, видимо, ненависть к Филиппу — это то, что будет жить в нем вечно. На каком-то необъяснимом импульсе Лендон врывается в гардеробную и со стервенением начинает переворачивать свои вещи. Куртки, толстовки, брюки. Все летит на пол с вывернутыми карманами. Блядь, да где? Он теряет терпение. И тут что-то звонко падает на пол. Лендон опускает голову с облегчением вздыхает, когда видит запасную связку ключей. Он хватает ее и выбегает из комнаты. Наспех обувается, пальцы не слушаются, ключ дрожит в руке и никак не попадает в замок. Наконец щелчок. Он распахивает дверь, выскакивает наружу и, не глядя назад, несется вниз по лестнице, оставив дверь открытой. Он мчится, перепрыгивая через две ступени. Где-то на пролете его словно окатывает холодным душем. Ключей от машины или мотоцикла нет. Даже не знает, остались ли они у него вообще. И если в гараже хоть что-то из прежней жизни, не теряя времени на раздумья, вылетает на улицу, срывается на бег в ненавистное место дом отца, ноги гудят, легкие горят от нехватки воздуха, но он не останавливается, никаких остановок на передышку, только дорога и ярость, прожигающая грудную клетку. Он должен добраться, должен увидеть этого человека сейчас, того, кто убил его мать.